Глава двадцать шестая «Ай, да ладно тебе!» Света вот крутилась, то и дело махая рукой, явно приветствуя знакомых. «Это ж Серёга! Его никто всерьёз не принимает!» «Из местных, а не из местных!» «Ай, что за тотализатор?» «Ставки! Можно на себя, можно на подругу, можно просто так!» Правда, суммы ограничены. Деду вообще не слишком это нравится. Но Гор убедил, что ставить всё одно будут, но подпольно. А раз так, то не проконтролируешь. И тут он прав. И как я задумалась? Ставить-то на кого? Не на себя же в самом деле. Да по-разному. Но в прошлом году разыгрывали ценные призы. А по деньгам, знаю, что кто-то там решил подпольно, чтобы серьёзные деньги поднять. Она потянула меня к сцене. Идём, что-то они долго. Вот, а всплыло всё уже почти перед финалом, когда мне позвонили и стали угрожать. Бесколовые. Да я уже поняла, что угрожать Святе это мягко говоря, не слишком разумно. Я Горке сказала, а он деду, а тот Маверику поручил разобраться. Тогда ещё одна из девушек, ничего такая к слову, ногу вдруг сломала. Оказалось, что не просто так. И вообще, В общем, дед тогда очень сильно кневался. И знать не хочу, что бывает, когда упырь подобной силы кневается. И папа разозлился. Тогда чуть всё и не прикрыли с фестивалем. Но горко дед уговорил, и жители тоже. Им нравится. Во, я же говорила, что дядя Лют будет. Княжич выглядел солидно. Никаких тебе драных джинсов с дизайнерской грязью, светлый костюм, белоснежная рубашка, правда, без галстука. Полагаю, в виду неформальности мероприятия. Сам хорош, как упырь, чтоб его, с приличной родословной. Может, ты всё-таки подумаешь? шёпотом спросила Свята. О чём? так же шёпотом ответила я. А княжич заговорил, бодро так, на подъёме. что рад всех тут видеть и приветствовать, и всю жизнь мечтал принять повторное участие, просто спал и видел. Главное, врёт и не краснеет. Ещё немного и сама поверю, что всё это — исключительно его личная инициатива. «Замуж выйти!» «За кого?» «Можно за дядю Люда. Он хороший, добрый». Добрый дядя Люд заверил всех в том, что фестиваль пройдёт в приятной дружеской атмосфере. Призвал отнестись к соперницам с теплотой и пониманием, напомнил, что правила строги и нужно проявлять уважение, терпение и что-то ещё. Но можно и за папу осталось папо говорить. А, знаешь, я погладила платье. Я подумаю. Это вырвалось само собой, честно. Хотя всегда можно подумать и передумать. Или вот найти некие обстоятельства непреодолимой силы. Главное, свято просияла. Вот увидишь, А если что, мы поможем. Помогут, уверена. И тогда мне и делать-то ничего не придётся. И в этом году мы решили внести некоторые изменения, чтобы сделать тихо, зашептала девица в платье с широкими юбками и низким корсажем. Последний подчёркивал немалые достоинства девицы, а меня не отпускала мысль, что как-то он корсаж этот сидит надёжно, что ли? Князь говорит: "Будущий Света скорчила забавную гримассу. И в первую очередь, традиционное шествие пройдёт в новом формате. Что там не оно подозрительно? Забега. Что? переспросила девица. Он начнётся с площади и пройдёт по основным улицам города. Указатели и ленты не позволят вам ошибиться и свернуть не туда. А сам забег предоставит отличную возможность продемонстрировать не только красоту, Но и выносливость, и отличную физическую подготовку. Убью. Узнаю, кто это задумал, и сама лично. Придушу. Марачно заметила Свята и пальцами пошевелила, явно представляя себе горло, в которое стоит вцепиться. Найду и первые 20 участниц получат особо ценные подарки, а те, кто будет отмечен приглашением на ужин, чем отмечен, поинтересовалась я. На меня зашипели. И девицы как-то вот плотнее придвинулись друг к другу, и взгляды у них стали очень недружелюбными. Затопчут, сказала Свята со знанием дела. Это да, если только затопчут. А платье жаль. Пусть я на самом деле замуж выходить и не собираюсь, но ведь красивое. Раньше, когда я с Гришкой жила, я представляла себе нашу свадьбу. Это же как раз нормально мечтать и платье рисовала. выбирала кафе, чтобы недорогое, но домашнее и уютное. Я потрясла головой и пропустила момент, когда над площадью, усиленной колонками, пронёсся медный слон, и девицы, как одна, ломанулись куда-то вперёд, быстро, яростно, так будто, будто от результатов этого забега жизнь зависит. Побежали, что ли? Света приподняла юбки. Главное вперёд не высовываться, или тебе на ужин надо? Нет, не надо. Я чувствую, за этим ужином и не сдержусь, выскажу, чего думаю. «Тогда двинулись!» — сказала свята и припустила бодрой рысцой. «Вот точно, спартакиады! Мелкие поганцы! Или не только мелкие!» Чувствую, без чьей-то опытной направляющей руки не обошлось. А еще княжич, историк, гад он белобрысый только. Через первую туфлю я переступила, вторую обошла. Туфли были красивыми, изящными и на тонких каблуках-шпильках с узким мыском. И ещё одна, отделанная стразами. Или это не стразы? Чувствую, урожай счастливых туфель соберётся немалый. А чуть дальше обнаружилась и девица в белом платье. Она сидела на тротуаре под красной ленточкой и, обхватив колено, рыдала. «Что случилось?» Я остановилась. «Забег мне всё равно не выиграть, а вот ей явно помощь нужна». Что-то болит? Она приподняла руку. Разорванный чулок и снятая кожа, повисшая на тонком лоскутке. Крови много. Выглядит рана тоже жутковато, хотя на самом деле не опасно. Шрам будет, взвыла девица. Не дёргайся. Этот заговор я выучила одним из первых. И сила откликнулась легко. Ушла в ранку, что вода в песок. «Свята, не жди меня, я как-нибудь соберусь». А ведь таких много будет, упавших, расшибшихся. И ладно, если просто с содранной кожей дело обойдётся. Но ведь можно и руку сломать, и ногу. И что серьёзнее, я огляделась. А на нас смотрели с той стороны ленты. Кто-то даже снимал видео, чем разозлил неимоверно. «Не больно», — девица всхлипнула. «Кожу надо расправить, но это в больничке. Дойти сумеешь?» Она кивнула и встала, опираясь на мою руку. «И туфля потерялась!» — всхрипнула она. «А ведь совсем молоденькая с виду, лет шестнадцать-семнадцать. Хотя в правилах ведь написано, что совершеннолетние допускаются. Стало быть, восемнадцать ей есть. Просто личико такое вот, кукольное, с детскими чертами. А платье на ней сидит, вот как на мне, явно чужое». Платье порвалось, а оно из проката. И туфли. Я Маринке обещала, что верну. А тут слёзы хлынули из глаз. Идём. Я взяла её за руку и решительно приблизилась к ленте. Люди почему-то попятились, кроме одного парня, того характерного облика, который набивал на мысль об иной крови. Ты, я указала на него. Иди сюда. Возражать тот не решился, подошёл. Опять рыжий И черты лица такие вот семейно узнаваемые. Вот, я подтолкнула девицу в спину. Пройти к больнице или там просто врача найди. И вообще, проследи, кто тут отвечает за безопасность. Мир. Передай, чтобы готовились. Таких много будет затенники. Девица только моргнула. А парень, окинувшей её при внимательном взглядом, хищно улыбнулся и на руки подхватил. Кто-то засвистел, кто-то захлопал. А я что? Дистанция себя не пробежит. К счастью, упавших больше не было. Точнее, они сами вставали или находились в живой помощи. Кого-то окружали подруги или родня, или просто знакомые. А вот туфилю павших меньше не становилось. Я расстояла добежала до конца улицы, свернув налево, куда указывала стрелка, и перешла на шаг. А смысл выкладываться? если и без того безнадёжно отстала. Правда, идти старалась быстро и с видом горделивым. Кто-то свистнул вслед, но я на это внимание не обратила. Потом улица снова вильнула. Сколько их будет? Надеюсь, про выносливость эта шутка была. А вот и лужа, и грязная девушка рядом с раздражением, срывающая фату. А за углом, опершись на стену, стояла другая, целая. «Помочь?» — с надеждой поинтересовалась я. Вот надо было ту первую в госпиталь проводить, и плевать, что не знаю, где этот госпиталь расположен. Главное, повод-то какой свалить с этого забега. Она помотала головой и рявкнула нецензурно: "Да уж". А вот ещё одна. И не одна, троица медленно брела, прихрамывая и поддерживая друг друга. На меня они поглядели, едва ли не с ненавистью. Я даже на другую сторону улицы перешла. а за поворотом обнаружила, что отставших невест много больше. Кто-то ковылял, кто-то стоял, глотая воздух, кто-то что-то рассказывал, махая руками. «Да отстань ты!» — донеслось до меня. И только тогда я заметила девочку, которая бродила от одной невесты к другой. «Эй, тебя как зовут?» Я подошла к малышке. «Лет пять с виду, может, чуть больше». «Лето!» сказала она, вытирая ладошкой слёзы. В руке девочка держала палочку от мороженого. Шарик улетел, а я потерялась. Чуть тесно. То есть плохо, но мы всё поправим. Ты приехала или тут живёшь? Если с местных, то адрес скажут и всё. Приехала. Мы с мамой пошли, а потом потом шарик улетел. Я присела и взяла девочку за руки. Тише. Мы обязательно найдём твою маму. Ты же знаешь, как её зовут. Кивок. И свою фамилию. Ещё один кивок. Вот и отлично. Мы сейчас найдём кого-нибудь. Должна же в городе полиция быть. Например, Мира всплыло в голову имя. И попросим его найти твою маму. Хорошо. Я оглянулась и почти сразу выцепила в толпе рыжую макушку. «А вот интересно, они, когда формы меняют, то масть остаётся? Если так, то рыжие волки — это забавно!» «Привет!» Парень сразу подошёл к нам, будто только того и ждал. «Помочь?» «Помочь!» — согласилась я, подталкивая малышку поближе. «Маму потеряли!» «Точнее, потерялись!» Он наклонился. «Помочь!» А Лета спешно спряталась за моими юбками, явно не желая знакомиться ближе. «Эй, я не страшный!» — сказал парень. «Сейчас!» Он достал телефон. «Мне нужно твое фото!» — пояснил он. Но девочка только головой замотала. «Что не так?» «Он не человек!» — громким шепотом сказала она, чуть высунувшись из-за юбок. «Он волк!» А рысь вообще-то. Парень, кажется, ничуть не обиделся. "Не, ты мальчик". "И что?" "А рысь это девочка", пояснила Лета. "А я рысь мальчик". "Не, так не бывает. Хочешь, кисточки покажу?" "Какие?" "На ушах". Лета высунулась чуть больше. "У рыси ведь кисточки, а у волков нет". «Если у меня кисточки, то я кто?» Девочка задумалась, а потом дозволила. «Покажи!» Он улыбнулся ещё шире, и во рту блеснули клыки. «Рысь, в самом деле?» «Нет, волки!» «Хотя что я о метаморфах знаю?» «Кроме того, что на луну они не воют и через пни не прыгают!» Парень тряхнул головой, и уши его вытянулись. Да и лицо чуть поплыло, изменилось. А ведь частичная трансформация... Это признак немалой силы. «Потрогать хочешь?» Из-за клыков его речь стала слегка невнятную. «Хочу». «Тогда меняемся твоё фото взамен на погладить». «Соглашайся», — шепнула я. «Расскажешь потом, что рыся гладила». «А что? Если мальчик, то как его назвать?» И лето мечтательно прищурилось. «Ах!» «Вадька не поверит!» Фото он сделал и отправил к кому-то. А потом наклонился, подставляя уши. И тоже зажмурился, когда девочка их погладила. «А знаешь, — сказал он, глядя на неё жёлтыми кошачьими глазами, — что на самом деле оборотни не дают себя трогать людям. Неприятно это. А если приятно, значит, это суженая». «Какая?» «Такая». Он протянул руки, и Лета разом, позабыв все страхи, пошла к нему. А парень, подхватив её, посадил на плечо. Суженая, значит, так, которая богами определена. Пойдёшь за меня замуж? Я ещё маленькая. Так и я небольшой. Вот как раз дождусь, пока подрастёшь. Она засмеялась и опять потрогала уши. Я же не невеста? Ну, как сказать? Невестиной дорогой шла, значит, невеста. Он держала осторожно и, кажется, был вполне серьёзен. А мне кивнул: "Вы идите, я за ней пригляжу. И поверьте, хорошо пригляжу". Только и смогла что кивнуть. А он усмехнулся так и добавил: "Не соврали братья, что невесту тут искать надо". Безумие. Но, глядя на этих двоих, я вдруг поверила, что так оно и будет, суженая. И будет он ждать, пока она вырастет, и дождётся, и... И, кажется, ещё немного, я сама поверю, что не всё так просто с этим фестивалем и обычаями. Ну да ладно. До конечной точки я добралась. Последней. Свята уже ждала на площади, которой мы снова вышли, выходит, бежав в город по кругу. Может, не весь, но, глядя на измятых, растрёпанных невест, я с трудом сдержала улыбку. Надеюсь, подарки будут в достаточной мере ценными, чтобы оно того стоило. Я рад. На сцене вновь появился князь, на сей раз с корзиной роз. Приветствовать тех, кто прошёл испытание. К сожалению, мы вынуждены будем вычеркнуть имена тех, кто не дошёл до конца. Таков обычай. Но мы будем рады видеть вас гостями. И каждая выбывшая участница получит утешительный приз. А теперь прошу на сцену тех, кто дальше я почти не слушала. Разве ж то отметила, что первой поднялась уже знакомая девица, из тех, кого я в магазине встретила и получила бархатную коробочку, а с ней розу. Следующих я не знала, да и особо интересна не было. "Идём домой, что ли?" предложила я. И Света кивнула.